Маша проснулась с чувством благодати, которое не испытывала с детства. Когда просыпаешься утром и знаешь, что под елкой подарки, и вокруг кольцо из тепла и родительской вечной любви. И только под душем его несколько растеряло, смущенно подумав, что такую вот сусальную Русь несут в себе все идейные националисты. Там у них тоже небо, золотые купола, румяные ребятишки, девки-красавицы в кокошниках. Но одернула она себя, по крайней мере, в ее сне, где так красиво, хорошо и глубоко дышалось, так смотрелась вдаль, все было честно. Там не было человека. Она уже вылезала из души, когда задалась вопросом. Интересно, как оно устроено в голове у убийцы? «Неужели приторный, растекающийся патокой вариант?» И сама себе ответила с какой-то внутренней уверенностью. «Нет, нет там сусальностей. Он не идиот и убийца. Он все знает про человека, но не прощает, а убивает». Маша вышла из ванной и села за стол. Отчим подмигнул ей за чашкой кофе, а мама усиленно гремела, стоя к ней спиной у плиты и чем только нашла греметь поутру. В кастрюльх вроде ничего не варилось. Маша улыбнулась. Повышенный звуковой фон, вызванный кухонной утварью, был способом дать понять. Наталья тоже хочет, как нормальные матери, иметь какую-никакую информацию о личной жизни дочери. То, что Маша пришла домой за полночь, могло говорить в понимании матери только о романтическом свидании. «Ах, мама», — думала Маша, отпевая сваренный отчимом, как всегда, отличный кофе, — «знала б ты что за свидание? Знала б ты что за беседы?» Она могла легко оправдаться и поведать за семейным столом, что романтики не было. Но тогда бы пришлось что-нибудь рассказывать и завтра, и послезавтра, и так каждый день. А Маша про себя рассказывать не любила. Папа называл ее «девочка в себе», а мама характеризовала ее нелюбовь к доверительным беседам как проклятую отцовскую скрытность. — Ты замечательно выглядишь, мамочка, — сказала Маша, вставая из-за стола и чмокая мать в отлично прокрашенный затылок. — Да? — мать обернулась и кокетливо улыбнулась. — И я тебе то же самое говорю, — услышала Маша уже в коридоре голос отчима. А она вообще лицо-то моё видела за завтраком или только спину? Донеслось до неё задумчивое материна, но Маша уже проскочила за дверь.